ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ С географией Киренейского леса и гор Эш Джослин тоже была незнакома, поэтому просто промолчала. Что ей сказать? Что не знает, где это? Или что это за место? Нет, она и так достаточно уже слышала за свою жизнь о необразованности, чтобы понять, когда лучше смолчать. Эльф тем временем нес ее над лесом, как какой-то неуловимый дух. Теплый, с дразнящим и волнующим запахом тела, он странным образом пробуждал в Джослин новые и ни с чем несравнимые эмоции. Это вообще нормально? Она не знала, как реагировать на такую вопиющую близость мужчины, тем более незнакомого и уж тем более эльфа. О них она знала лишь то, что говорила мачеха Горзалия, а говорить она любила только то, что ей выгодно. Сейчас-то Джослин начала это понимать. Иначе зачем Горзалия столько лет держала ее вдалеке от обучения? Очевидно, ведь знания открывают дороги. Разве смогла бы она увидеть настоящего эльфа, если бы не вышла за порог? Правда, пока не ясно, к чему это приведет, но, во всяком случае, Джослин пока жива. Чего не случилось бы, останься она дома. Из размышлений ее выдернул рывок и глухой толчок, а в следующий момент эльф поставил ее на землю. «Прибыли», — коротко сказал он. Джослин огляделась. Вокруг непроглядная темень ни запах сырой дерновины. Совсем не похоже на то, что обещал Остроухий. «Что-то я совсем не вижу никакого ущелья», — озабоченно произнесла Джослин. Эльф хмыкнул, и Джослин в который раз отметила его безупречные черты и надменное выражение лица. «Какая нетерпеливая», — сказал он и отодвинул перед ней ветки. И Джослин выпучила глаза. Вот это да! Два исполинских хребта уходят в звездное небо так высоко, что, наверное, достают до самых небесных чертогов, где обитают боги. Между ними ущелье. В устье, если так можно сказать, раскинулись коричневые и желтые шатры, все увешаны какими-то светящимися огоньками. Между ними туда-сюда ходят люди в кожаных доспехах, за плечами мечи, луки... Джослин никогда не видела вооруженных людей, и от их вида спина похолодела. «Кто они?» — спросила Джослин, искренне опасаясь. «В основном торговцы», — сказал эльф и шагнул из зарослей, увлекая ее за собой. «Ну, вон те!» — он кивнул на двоих, закованных в явно металлические латы. «Гвардейцы границы Гореш. «И зачем они?» — еще больше напрягаясь, спросила Джослин. «Чтобы охранять порядок здесь», — пояснил Остроухий. «Или ты думала, что горы Эш просто горы?» Джослин нахмурилась и даже немного отстала. Ей не хотелось, чтобы ее негаданный то ли спаситель, то ли работодатель видел на ее лице озадаченность. Она ведь действительно считала, что эти горы просто горы. Но к ее досаде эльф будто почувствовал, прочитал ее мысли, послышался легкий смешок. «Да тебя там в подвале держали, что ли?» Горэш — пограничное государство, оно отделяет земли магов от земель людей. Это же очевидно. Ну да, ну да, — еще больше хмурись, пробормотала Джослин. Ей совсем не нравилось, что эльф делает такой упор на необразованности. Она и сама этим недовольна, но можно же ведь как-то помягче. Здесь живут в основном люди с плохо выраженными, но все же магическими свойствами, — продолжил эльф, будто не заметив ее напряжения. Не до маги, можно сказать. Справа что-то хрустнуло, и раздался зычный мужской голос. «Эп, кто тут не дамаг?» Джослин и Эльф разом обернулись. Внешность вояки напугала. Громадный, на полторы головы выше ее остроухого спутника, с кудрявой рыжей бородой до самого живота, на голове угловатая шляпа, а сам закован в блестящие доспехи из черного металла. Массивная булава на поясе доверия тоже не вызывала. «Что это еще за кошмарный мужчина?» «Да ты, наверное, самый главный недомаг. Во всех горах Эш!» — усмехнулся эльф, и Джослин вся обмерла. Он спятил так разговаривать с этим громилой. Очевидно же, здоровяк его одним пальцем перешибет. От страха за то, что может остаться без этого Остроухова, пусть и неоднозначного защитника, Джослин бросила в дрожь. «Может, не надо?» — прошептала она. Но мужчины уже пошли друг на друга. «Что же сейчас будет?» Она с замиранием сердца смотрела, как стройные широкоплечие эльфы, громадные, как гора вояка, сближаются, и не смогла пошевелиться. У него не получится, он же в несколько раз легче громилы. О чем он думал, когда начал задираться? С каждым шагом их удары сердца все громче отдавались пульсом в голове Джослин. Раз, два, три, между ними всего пара метров, сейчас что-то будет... «Ой-ой, вот Громила уже раскидывает похожие на лопаты руки, вот эльф делает то же самое, шаг другой». «Давно не видел тебя, Гаспар», — проговорил эльф. А потом Джослин обалдела и растерялась, потому что эти двое обнялись, как старые друзья, и даже похлопали друг друга по спинам. «А ты заматерел за этот год, остроухий шельмец!» — зычным смехом отозвался громила, которого эльф назвал Гаспаром. Джослин все еще не верила глазам. «То есть они сейчас не будут друг друга убивать?» э -э, вы что ли знакомы?» «Проблеяла она».